хотя, конечно, более слабый, по естественному закону, противоречий. Но мы говорим отвлеченно, а мне нужно вас по спешному делу, непосредственно относящемуся к разговору. «Мвен мас...» девушка вздрогнула. Эвдональ взяла чару под руку и повела в одну из боковых апсид зала, где отделка темного дерева сурово гармонировала с пестротой сине золотых цветных стекол —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 но у меня едва живой Ренбос, и он, как тяжелораненый, имеет преимущество. Дар-ветер, он назначен строить новый спутник, и в этом его помощь Мвену -Масу.